Источник стольких радостей и воспоминаний для молодых женщин, ибо ему было совестно оставлять ее одну чаще, чем это полагается в медовый месяц. Но как только товарищ прокурор расвоился с работой, он разрешил жене вытаскивать его из кабинета, чтобы показывать мебель и украшения, которые он видел до сих пор, лишь порознь, пока они не заняли предназначенного для них места». Если права поговорка, что о женщине можно судить по двери ее дома, то обстановка квартиры должна еще лучше отражать характер хозяйки. В чем тут было дело? В безвкусных ли обоях выбранных госпожи де Гранвиль, или в том, что ее характер успел наложить отпечаток на все, что окружало ее? Но муж был удивлен холодным и чопорным видом комнат. Он не заметил в них ничего изящного. Все было не ничто не радовало глаз. Дух чопорности и прямолинейности, которым была проникнута приемная в Байе, вновь оживал в его собственном доме и сказывался даже в плафонах с круглыми липными украшениями и арабесками в виде длинных путанных и безвкусных завитков. Желая оправдать жену, молодой человек еще раз прошел по всей квартире, вернулся в переднюю и вновь осмотрел эту длинную высокую комнату. Цвет, в который по приказанию жены была выкрашена деревянная обшивка стен, оказался слишком мрачным, а темно-зеленый бархат скамеек придавал всему еще более строгий вид. Правда, передняя не имеет большого значения, но она все же дает представление о доме, подобно тому, как об уме человека судят по первой же произнесенной им фразе. Передняя – своего рода предисловие, которое должно все предвещать ничего не обещая. Молодой товарищ прокурора удивился, как могла жена выбрать лампу в виде античного фонаря, находившуюся посреди этой голой комнаты. Где пол был выложен черным и белым мрамором А рисунок обоев изображал каменную ограду Кое-где покрытую зеленым мхом На стене висел дорогой, но старый барометр Словно для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть, насколько тут неуютно и пусто При виде этой обстановки молодой человек взглянул на жену И заметил, что она довольна красной каймой на перкалевых занавесках, довольно барометром и благонравной статуей, украшающий большой камин в готическом стиле. И у него не хватило жестокости или мужества рассеять столь глубокое заблуждение. Вместо того, чтобы осудить жену, Гранвиль осудил самого себя. Он обвинил себя в нарушении основной обязанности, требовавшей, чтобы он руководил в Париже первыми шагами девушки, воспитанной в Не Нетрудно представить себе убранство остальных комнат, судя по этому образцу. Но что можно было ждать от молодой женщины, которая приходила в ужас, от голых ног кариатиды и с отвращением отталкивала канделябр, подсвечник или вазу, замечая на них обнаженный египетский торс. В те времена школа Давида была в зените славы. Вся Франция находилась под влиянием совершенного рисунка Давида и его любви к античным формам, превратившей живопись этого художника как бы в цветную скульптуру. Но ни одно из измышлений роскоши, свойственной времен империи, не приобрело право гражданства у госпожи де Гранвиль. Белые штофные обои и тусклое позолота ее огромной квадратной гостиной сохранились, казалось, со времен Людовика XV. Причем для украшения этой комнаты архитектор не поскупился на ромбовидные решетки и на отвратительные орнаменты в виде гирлянд по явлению которых мы обязаны бездарным и плодовитым художникам того времени. Если бы, по крайней мере, здесь царила гармония, если бы новенькой мебели красного дерева была придана изогнутая форма, введенная в моду извращенным вкусом буше, тогда у братства дома Анжелите можно было бы принять за прихоть молодоженов живущим в XIX столетии, так, словно они задержались в XVIII веке. Но множество вещей резала здесь глаз своим смешным несоответствием. Консоли, часы, подсвечники напоминали воинские доспехи, столь дорогие сердцу парижан после побед, одержанных империй. Все эти греческие каски, Скрещенные мечи, щиты, вызванные к жизни воинственным пылом французов и украшавшие мебель даже самого мирного назначения, совершенно не вязались с изящными, прихотливыми арабесками, увлечением маркизы до да помпадур. Набожность ведет к утомительному смирению, не исключающему гордыни. Проявилась ли в этом скромность госпожи де Гранви, или таков был ее вкус, но, по-видимому, она питала отвращение к мягким и светлым цветам, а, возможно, просто полагала, что пурпурно-коричневые тона больше всего соответствуют достоинству чиновника судебного ведомства. Да и как могла девушка, привыкшая к строго нравственному укладу жизни, Не презирать мягкие диваны, внушающие сладострастные мысли, изящные и коварные будуары, где зарождаются грехи. Бедный товарищ прокурора был в отчаянии. По тону, каким он высказывал одобрение, соглашался с похвалами, которые его жена расточала самой себе, она заметила, насколько ему все не понравилось. Поняв свою неудачу, она проявила такое искреннее огорчение, что Гранвиль смотрел в нем доказательство любви, а не уязвленного самолюбия. Разве могла лучше обставить квартиру девушка, внезапно вырванная из круга узких провинциальных понятий и незнакомая с кокетливым изяществом парижской жизни? Не желая взглянуть правде в глаза – Товарищ прокурор предпочел думать, что ее выбором руководили поставщики. Будь он менее влюблен, он понял бы, что торговцы, быстро угадывающие требования клиентов, благословляли небо, которое послало им ханжу, лишенную вкуса, и помогло избавиться от старомодных оляповатых вещей. Он стал утешать хорошенькую нормандку. «Счастье, дорогая Анжелика, не в изяществе обстановки, а в женской нежности, уступчивости и любви. Но ведь любить вас мой долг, и нет иного долга, который я готовы выполнять с большой радостью», – кротко заметила Анжелика. «Природа вложила в сердце женщины такое желание нравиться и такую потребность в любви» даже у молодой святоши мысли о загробной жизни и о спасении души должны были поблекнуть перед первыми радостями Гименея, С апреля, времени их свадьбы и до начала зимы, супруги жили в полном согласии. Любовь и труд обычно делают человека довольно равнодушным к окружающей обстановке. Гранвилл меньше, чем кто-либо другой, мог заметить некоторые мелочи своей домашней жизни, так как он полдня проводил в дворце правосудия, где решались вопросы жизни и имущества людей. Если по пятницам ему за столом подавались только постные блюда, и он безуспешно требовал в этот день чего-нибудь мясного, жена, которая Евангелие воспрещала всякую ложь, Все же умела отвести от себя подозрения при помощи маленьких хитростей, дозволенных в интересах религии ссылаясь то на свою забывчивость, то на отсутствие нужных припасов на рынке, а зачастую обвиняла во всем повара и даже доходила до того, что начинала его бронеть. В те времена молодые чиновники судебного ведомства не соблюдали, как теперь, постных дней, больших постов и постов накануне праздников. Вот почему Гранвиль не обратил сперва внимания на правильное чередование постных обедов, тем более, что они были на редкость изысканны. Ведь жена, желая обмануть его, заказывала в эти дни паштеты, черков Водяных курочек и рыбу со всевозможными острыми приправами. Итак, товарищ прокурора жил в полном согласии с учением церкви и сам того не ведая спасал свою душу. Он не знал, ходит ли жена к обедне в будни, но по воскресеньям проявлял вполне понятную снисходительность и лично сопровождал Анжелику в церковь, как бы желая вознаградить ее за то, что она иногда жертвовала ради него вечерней службой. Гранвиль не понял сперва всей строгости религиозных устоев жены. Летом жара мешает бывать в театре, поэтому он ни разу не предложил жене посмотреть какую-нибудь нашумевшую пьесу. Таким образом, серьезный вопрос о театре даже не поднимался. Наконец, в начале брака мужчина редко бывает требовательным в наслаждениях, Если он женился на девушке ради ее красоты Молодежь отличается скорее пылкостью, чем утонченностью в любви К тому же первая интимная близость всегда полна очарования Как распознать в женщине холодность, достоинство или сдержанность Когда наделяешь ее собственными восторгами Когда возлюбленная преображается, озаренная отблеском твоего собственного огня только достигнув известной супружеской умиротворенности, можно заметить, что святоша ждет любви со скрещенными руками. Итак, Гранвиль считал себя довольно счастливым, пока одно роковое событие не повлияло на дальнейшую судьбу его супружеской жизни. В ноябре 1808 года каноник собора Байе, Некогда духовный наставник госпожи Бонтана и ее дочери приехал в Париж с честолюбивым намерением получить приход в столице, которую он, вероятно, считал ступенью к епископскому сану. Вновь подчинив своей власти духовную дочь, он пришел в ужас, увидев, насколько она изменилась в атмосфере Парижа и решил помочь ей исправиться. Госпожа де Гранвиль была испугана укорами бывшего каноника человека лет 38, отличавшегося от парижского духовенства, столь снисходительного и просвещенного нетерпимостью, сухостью и ханженством провинциального католицизма, преувеличенные требования которого связывают путами робкие души. Грешница покаялась, и вернулась к своему иенсинизму. Было бы скучно описывать день за днем мелкие события, которые постепенно сделали несчастной эту семью. Достаточно будет, пожалуй, упомянуть о важнейших фактах, отказавшись от добросовестного перечисления их в хронологическом порядке. Первое разногласие между молодыми супругами было все же довольно знаменательно. Когда Гранвилл стал вывозить жену в свет, она охотно посещала почтенные семейства, бывала на обедах, концертах и ездила к деловым знакомым мужа, стоявшим выше него в служебной иерархии, но неизменно ссылалась на мигрень, как только ей предстояло отправиться на бал. Гранвилля вывели из терпения эти притворные недомогания – И однажды он скрыл пригласительное письмо на бал, полученное от члена Государственного Совета. А вечером, видя, что жена вполне здорово обманул ее и, сославшись на устное приглашение, словно невзначай приехал вместе с ней на волшебное празднество. «Дорогая», – сказал он жене по возвращении домой, обиженный ее грустным видом. Наше семейное и общественное положение, наше богатство налагают на вас обязанности, отменить которые не может ни один божественный закон. Разве вы не гордость мужа? Вам придется ездить на все балы, где бываю я, и появляться там в надлежащем виде. Но, друг мой, что же было такого неудачного в моем туалете? Речь идет о вашей манере держать себя, дорогая. Когда к вам подходит молодой человек, начинает с вами разговаривать, вы напускаете на себя такую ледяную холодность, что шутник может заподозрить в неустойчивости вашу добродетель. Вы словно боитесь компрометировать себя улыбкой. Право. Можно подумать, что вы просите у Бога прощения за грехи, которые совершаются вокруг вас. Свет, ангел мой, не монастырь. Но раз ты заговорила о туалете, то признаюсь, что в этом ты тоже обязана следовать моде и обычаям света. Неужели вы желаете, чтобы я выставляла на показ свое тело, по примеру всех этих бесстыдных женщин, которые так обнажаются, что нескромные взгляды могут скользить по их голым плечам, по... Существует большая разница, дорогая, прервал ее товарищ покурора, между тем, чтобы обнажать грудь и изящно декольтировать платье. Тройной ряд тюлевого рюша на воротнике вашего платья закрывает шею до самого подбородка. Можно подумать, будто портниха нарочно изуродовала по вашей же просьбе линию ваших плеч и грудей». А ведь любая кокетка добивается именно того, чтобы платье обрисовывало самые сокровенные формы ее тела. Бюст у вас был прикрыт таким количеством складок, что ваша чопорность всем показалась смешной. Вам было бы неприятно, если бы я повторил те нелепые предположения, которые высказывались на ваш счет. Тем... Кому нравятся эти непристойности Не придется нести бремени наших грехов Сухо ответила молодая женщина Вы не танцевали? Спросил Гранвиль Я никогда не буду танцевать Возразила она А если я вам скажу, что вы обязаны танцевать? Раздраженно продолжал товарищ прокурора. Да, вы должны следовать моде Носить бриллианты, цветы в волосах «Подумайте же, моя милая, что богатые люди, а мы богаты, обязаны поддерживать роскошь в государстве. Не лучше ли содействовать процветанию мануфактур, чем тратить деньги на милостыню, раздаваемую руками духовенства? «Вы рассуждаете как чиновник», – сказала Анжелика. «А вы как монахиня», – резко возразил Гранвиль. Спор обострился. Госпожа де Гренвиль отвечала мужу с неизменной кротостью и голосом чистым, как звук церковного колокольчика, но в словах ее чувствовалось упорство, вызванное влиянием духовенства. Когда Анжелика сослалась на права, предоставленные ей клятвенным обещанием Гранвиля, и на своего духовника, запретившего ей посещать балы, товарищ прокурора постарался доказать, что священник искажает предписание церкви. Отвратительный спор вспыхнул с еще большим ожесточением как с той, так и с другой стороны, когда Гранвиль вздумал повезти жену в театр. Наконец, лишь для того, чтобы подорвать вредное влияние духовника жены, товарищ прокурора придал ссоре такой оборот что разгневанная госпожа де Гранвиль написала в римскую Курию, желая узнать, может ли жена в угоду мужу декортироваться, посещать балы и театры, не погубив своей души. Ответ святейшего Пия VII не заставил себя ждать. В нем строго осуждались непокорность жены и советы духовника. Это письмо «Настоящий супружеский катехизис» было, казалось, продиктовано нижнейшим голосом Фенелона и дышало его изяществом и кротостью. Цитата. «Женщине должно быть хорошо повсюду, куда бы ни привел ее супруг. Если она грешит по его приказанию, то не ей придется отвечать за это». Конец цитаты. Эти два места из послания папы дали госпоже де Гранвиль и ее духовному отцу повод обвинить главу католической церкви в безбожии. Но еще до получения пастерского послания товарищ прокурор заметил, что в его доме строго соблюдаются посты, и не желая поститься по принуждению жены, Приказал прислуге подавать ему круглый год скромное. Хотя это распоряжение вызвало неудовольствие госпожи де Гранвиль, товарищ прокурора, которого весьма мало трогал вопрос как о скромном, так и о постном, все же стойко выдержал характер. Всякое мыслящее существо, даже самое слабое, Бывает оскорблено в своих лучших чувствах, если ему приходится совершать под давлением чужой воли поступок, казавшийся до того вполне естественным. Из всех видов тирании самый гнусный тот, который мешает человеку самостоятельно действовать и мыслить. Ведь это значит отречься от собственной личности прежде, нежели сумеешь ее проявить. Самое ласковое слово замирает на устах. Нежнейшее чувство гаснет, когда нам кажется, что нас принуждают к ним Вскоре молодой товарищ прокурора отказался принимать друзей, устраивать обеды и празднества Его дом словно облегся в траур Если хозяйка дома святоша, на всем там лежит печать ханженства В таком доме слуги неизменно находятся под женским надзором и выбирают их из числа так называемых благочестивых людей, которым присущи совершенно особые физиономии. Подобно тому, как самый симпатичный малый приобретает типическую внешность жандарма, поступив в полицию, так и люди, ревностно соблюдающие церковные обряды, становятся похожими друг на друга. Привычка опускать очи долу и принимать глубоко сокрушенный вид является личиной, которую прекрасно умеют носить обманщики. Кроме того, святоши образуют своего рода общину, и все знакомы между собой. Слуги, которых они рекомендуют друг другу, составляют как бы особое племя, ибо хозяева оберегают его, по примеру, любителей лошадей – которые не допускают в свои конюшни ни одной лошади без аттестата, составленного по всем правилам. Чем внимательнее приглядываются мнимые нечестивцы к богобоязненному семейству, тем яснее видят там что-то неприятное. Они замечают в доме набожных людей следы скупости и тайны, как у ростовщиков, и ту пахнущую ладаном сырость, которая застаивается в холодном воздухе часовен. Мелочный распорядок жизни, узость мыслей, которая чувствуется там во всем, можно определить одним словом – ханженство. В этих мрачных зловещих домах ханженством пропитаны мебель, гравюры, картины. Ханженство там и в словах, и в молчании, и в лицах. Превращение людей и вещей воплощённое ханжество, необъяснимая тайна, но таковы факты. Каждый из нас имел возможность наблюдать, что ханжи ходят, садятся и говорят не так, как ходят, садятся и говорят обыкновенные люди. У них в доме чувствуешь себя стеснённым, у них не посмеёшься. Неподвижность, симметрия царствует во всем, от чипца хозяйки до ее подушечки для булавок. Там не встретишь ни одного искреннего взгляда, люди кажутся тенями, а сама хозяйка словно восседает на ледяном троне. Однажды утром несчастный Гранвиль с болью и грустью увидел у себя в доме все признаки ханжества. В свете встречаются дома, в которых одни и те же результаты бывают вызваны различными причинами. Скука заключает эти злосчастные дома в заколдованный круг, внутри которого чувствуется ужас и безграничность пустоты. Семейный очаг похож там не на склеп, нет, а на нечто худшее, на монастырь. Окруженные этой ледяной атмосферой, Товарищ прокурор стал присматриваться к жене взглядом уже неотуманенным страстью и с глубокой грустью понял узость ее кругозора, о котором свидетельствовали маленький слегка вдавленный лоб и низкорастущие волосы. В безупречной правильности черт ее лица он уловил нечто застывшее, непреклонное, И вскоре возненавидел прельстившую его сначала притворную кротость. Он предугадывал, что случись несчастье, с ее тонких губ могут слететь слова «Это тебе во благо, друг мой». Цвет лица госпожи де Гранвиль приобрел мертвенный оттенок, а в чертах застыло строгое выражение, убивавшее радость у всех, кто с ней встречался. Чем была вызвана эта перемена? Аскетическим ли выполнением обрядов, которому также далеко до благочестия, как скаридности до бережливости, или же сухостью, свойственной душам ханжей, трудно сказать. Но красота, лишенная жизни, быть может, просто обман. Невозмутимая улыбка, появлявшаяся на губах молодой женщины при виде Гранвилля, казалась иезуитской формулой счастья посредством которой она думала удовлетворить всем требованиям брака. Ее милосердие было оскорбительно, ее бесстрастная красота казалась чудовищной, а нежные слова раздражали. Ведь она повиновалась не чувству, а долгу. У женщин бывают недостатки, которые могут изгладиться под влиянием жестоких уроков, преподанных жизнью или мужем, Но ничто не преодолеет тирании ложных религиозных понятий. Желание достигнуть вечного блаженства, презрев мирские наслаждения, способно восторжествовать над всем и все помочь перенести. Не есть ли это обожествленный эгоизм, мое «я», намеревающееся продолжить свою жизнь по ту сторону могилы? Вот почему сам папа оказался виновным перед судом непогрешимого каноника и молодой свитоши. Быть всегда правым – одно из чувств, заменяющих все остальные в душах деспотичных святош. С некоторых пор между супругами началась скрытая борьба за убеждение, и Гранвиль скоро устал от этого поединка, которому не было видно конца. Какой мужчина даже с сильным характером станет проявлять настойчивость, столкнувшись с лицемерно влюбленным выражением лица и с непреклонным упорством, противопоставленным малейшим его желаниям? Что делать с женщиной, которая пользуется вашей страстью, чтобы охранять свою бесстрастность, от всяких покушений, которая пребывает кротко неумолимой, с наслаждением готовится к роли жертвы и смотрит на мужа, как на бич господень, как на источник мук, избавляющих ее от испытаний чистилища. Где найти слова, достаточно выразительные, чтобы описать этих женщин, которые внушают ненависть к добродетелей? искажают самые трогательные заповеди религии, выраженные апостолом Иоанном в словах «любите друг друга». Если в магазине появлялась шляпа, осужденная остаться на витрине или быть посланной в колонии, Гранвиль мог быть уверен, жена нарядится в неё. Если выпускалась материя, неудачные расцветки или рисунка, госпожа де Гранвиль облекалась в нее. Святоши способны всякого привести в отчаяние своим безобразными туалетами. Отсутствие вкуса – один из недостатков, неразрывно связанных с сложным благочестием. Таким образом, в личной жизни, где прежде всего хочется встретить взаимное понимание, Гранвиль остался одиноким. Он всюду стал ездить один – в свет, на празднества, в театр. Дома ничто не привлекало его. Большое распятие, висевшее между кроватями супругов, было как бы символом судьбы Гранвиля. Оно